Сейчас уже сложно вспомнить, в какой момент я почувствовала ветер перемен. Страну трясло и корежило, но наша с Яковом жизнь оставалась относительно спокойной. Он по-прежнему писал песни, иногда устраивал творческие встречи, неплохо зарабатывал. В магазинах пропадали продукты, но по-прежнему работал распределитель от союза писателей, и товары первой необходимости мы получали оттуда. Да и дача Михаила Ефимовича, поначалу казавшейся просто блажью старика, стала существенным подспорьем. Яша помогал отцу деньгами, а тот поставлял нам овощи и фрукты. У него стало меньше заказов в кино, фильмы почти не снимали или снимали с маленькими бюджетами, и знаменитый Лучанский многим оказывался не по карману. Зато чаще приходили артисты, которым требовались новые песни. Да и самих артистов появлялось все больше и больше. Если раньше список допущенных до всесоюзной сцены был весьма ограничен, то теперь солисты и группы росли как на дрожжах. И многие хотели заполучить в репертуар песню Лучанского. Так что поначалу годы, которые многие мои ровесники вспоминают как страшные и голодные, мне таковыми не казались. А вот коллегам Яше приходилось туго. «Они меня свистали, понимаешь?» Коля Мащенко сидел у нас на кухне и пил вместе с Яшей, не закусывая и не пьянея. «Я читаю им Родину Великую, а они свистят. Как так можно, Яша, как?» «Наверное, стоило почитать им что-нибудь другое», – осторожно заметил Яша, вытягивая из банки кильку затощий хвост. «Что-нибудь нейтральное, не про политику». «Я им про родину читал, а не про политику! Родину у нас что, тоже отменили вместе с коммунизмом?» «Да бросай ты эти концерты», – поморщился Яша. «Все равно ничего толком не заработаешь, кроме нервного расстройства. У людей нет ни денег, ни настроения, чтобы ходить на наши выступления». «Легко сказать», – Коля снова потянулся к бутылке, разливая уже по третьей или четвертый. «У тебя песни, авторские отчисления, а мне на что жить?» «У тебя нет авторских отчислений?» – усмехнулся Яша. Все знали, что у Мащенко самые большие тиражи из поэтов их поколения. Его книжку можно было найти в самом крошечном поселке Советского Союза. Его стихи читали на каждом утреннике, начиная со старшей группы детского сада и заканчивая последними курсами институтов. «Нет», – совершенно серьезно и очень грустно ответил Коля. «Подвинь Килечку». «У тебя язва», – напомнил Яша, но Килечку подвинул. «Как это нет?» А вот так. И тиражей нет. Новый сборник вышел тиражом двадцать тысяч экземпляров. Раньше Мащенко печатали не меньше, чем по двести тысяч. И допечатки делались чуть ли не каждый месяц. У людей нет денег не только на концерты, но и на книги. Да и желания их читать тоже нет. Ты молодец, вовремя сориентировался. Песни-то всем нужны в любые времена. В голосе Коли не было зависти. Скорее, сожаления, что он так не смог, что вовремя не перестроился. А сейчас идти в поэты-песенники уже как-то не солидно, да и непонятно, о чем писать. Он всю жизнь писал стихи гражданского звучания, как тогда было принято говорить. Но именно гражданское звучание надоело всем до зубовного скрежета. Народу хотелось чего-нибудь простого, веселого, можно про любовь, но не к родине. Того, что Яша с легкостью и с удовольствием писал, радуясь, что теперь не нужно проталкивать песню через худсовет и прочие цензурные жернова. «Подожди, это временные трудности», — бодро заявил Яша. Сейчас все думают о колбасе, но пройдет полгодика, все устаканится, и людям снова понадобятся книги. Как потом выяснилось, Яша сильно ошибался. «А сейчас как жить?» – горестно вздохнул Мащенко. «Но у тебя же есть накопление?» «Ничего нет». Коля снова потянулся за бутылкой. «Я ж только дачу достроил. Все деньги на нее спустил, еще и в долги влез. Если так дальше пойдет, придется ее продавать». В тот вечер я дал Мащенко приличную сумму, чуть ли не половину денег, полученных авторскими отчислениями за месяц. Сказал, чтобы приятель не спешил отдавать, что у нас финансовая ситуация позволяет, ну и так далее. А через три дня грянула денежная реформа. Подробности, я думаю, можно не описывать. Мое поколение прекрасно помнит, как в один непрекрасный день мы все остались без накопленных сбережений. Три дня на обмен денег, не более тысячи рублей на человека. Огромные очереди, давка, скандалы, истерики, обмороки в толпе. Первым сориентировался Михаил Ефимович. Новость о денежной реформе прозвучала по телевизору в 9 вечера. В 9.20 он позвонил нам домой и велел Яше немедленно ехать на почту при Курском вокзале, которая работала до полуночи, и отправить все деньги, которые были в доме, ему, почтовым переводом. Яша ничего не понял. Зачем переводом? Почему так срочно? Тебе деньги нужны? Сколько? Давай я завтра привезу. Идиот! Рявкнула трубка голосом Михаила Ефимовича так, что услышала даже я, сидевшая в другом конце комнаты. «Делай то, что тебе говорят». Яша успел на почту до закрытия и отправил Михаилу Ефимовичу почти десять тысяч рублей старыми деньгами. А через три дня после окончания реформы, а по сути форменного грабежа населения, Михаил Ефимович получил почтовый перевод новыми деньгами. Так мы спасли все, что хранилось дома. К сожалению, большую часть накоплений Яша хранил в сберкассе, и эти деньги вернуть не удалось. Но все же мы не остались у разбитого корыта, как многие запасливые сограждане. А в следующем месяце нам пришло в два раза меньше авторских отчислений, чем обычно. Потом еще меньше и еще. Старая система распределения денег за песни и другие объекты интеллектуальной собственности рушилась, как и все остальное. Росконцерт больше не платил авторам за исполнение песен. Само его существование было под вопросом. Артисты самостоятельно договаривались о концертах, перестали заполнять репертуарные листы. Эти сведения никуда не подавались. Яшины песни продолжали звучать в передачах и концертах, но денег мы за них теперь не получали. Началась эпоха беспредела. «Я пойду работать», — заявила я, когда спасенные и разделенные на всю семью лучанских 10 тысяч стали заканчиваться. «Ни в коем случае!» — возмутился Яша, уже час медитировавший на чистый лист бумаги. Он неделю не мог написать ни одной строчки, которая бы ему понравилась. Мучился, бесился, целые дни просиживал за письменным столом. Я прекрасно понимала, в чем проблема, но молчала. Яша думал, что утратил вдохновение, а на самом деле он утратил мотивацию. Пока его коллеги-поэты не понимали, о чем дальше писать, Яша не понимал, на что дальше жить. И его мозг, занятый проблемой выживания, не мог заниматься творчеством. «Я пойду работать», повторила я. «У меня есть образование». Боюсь, что сейчас международники с советскими дипломами не вполне востребованы. «А любой диплом теперь в метро продается», горько усмехнулся Яша. «Оленька, не выдумывай. Ты лучанская. Ты не должна работать». «Ида и Соня работают». «Работали», поправил Яша. Соня сейчас сидит без ролей на голой ставке. Театр не сегодня-завтра распустят труппу, потому что нечем платить зарплату. Аида ушла в отпуск за свой счет, как и все из ее цеха. Новые спектакли не ставятся, костюмы и декорации никому не нужны. Тем более, у меня более приспособленная к жизни специальность. Это вы все небожители. «Да я... да я торговать буду!» – вдруг придумал я. «А что? Все сейчас торгуют. Можно из Турции джинсы возить». Я недавно с одной продавщицей на рынке разговаривалась. Она мне всю схему рассказала. Надо брать билет на чартерный рейс и... Оля, Оля, ради бога, взмолился Яша, остановись. Ты не будешь торговать джинсами. Я не позволю ни тебе, ни себе такого унижения. Я умрот, стыда. И как это решит проблему? Хмыкнула я. Еще и на похороны деньги придется искать. Я просто пошутила, возможно, не очень удачно. А Яков внезапно обиделся. Встал, накинул куртку и ушел, хлопнув дверью. Вернулся поздно ночью, когда я уже успела поплакать, представляя его в объятиях какой-нибудь очередной певички. А он бросил на стол ключи от машины и несколько помятых купюр. «Это что?» – удивилась я. «Деньги!» – пожал плечами Яша. «Натаксовал!» «Еще раз, Оленька, ты не будешь работать ради денег. Только ради собственного удовольствия». И ушел в спальню, шатаясь с непривычки от усталости. «Может, мне было бы в удовольствии джинсами торговать?» – пробормотала я ему вслед. Конечно, долго так продолжаться не могло. Спасение пришло в лице Андрея Кигеля. С Кигелем Яша работал редко, но метко. Вместе они создали несколько хороших, крепких песен. Но так как Яша писал в основном лирику любовную, а Кигель пел лирику гражданскую, точек соприкосновения у них находилось немного. Но в один из тоскливых осенних вечеров раздался внезапный звонок в дверь. Яков пошел открывать. На пороге стоял Андрей Кигель. «Здорово, старик!» Он поздоровался так, словно они с Яшей дружили всю жизнь. Не смог до тебя дозвониться и решил доехать. «У нас линию меняют, уже неделю телефон не работает», пробормотал Яша, слегка ошарашенный визитом. «Проходи. Оленька, придумай что-нибудь к чаю». Легко ему было говорить. В том-то и дело, что надо было именно придумывать, потому что в холодильнике лежали десяток яиц, полпалки вареной колбасы и пакет молока. «А у меня с собой и чай, и все, что к чаю», бодро сообщил Кигель. «Оля, красавица, передаю все припасы в твои волшебные ручки». И вручил мне два пакета. В одном обнаружилась бутылка коньяка, бутылка дорогущей водки и бутылка вина. Последняя, очевидно, для меня. Во втором пакете один на другом стояли контейнеры с явно ресторанной едой. Шашлык калюляки люля кебаб лаваше, хинкали, лобио, даже салат из помидоров и огурцов уже порезанный. Похоже, Кигель ехал к нам через кавказский ресторан. Я быстро накрывала на стол, перекладывая еду на блюдо и расставляя тарелки. А Андрей и Яков стояли у кухонного окна и курили в форточку. «Яков, мне нужны новые песни». Кигель сразу перешел к делу. Новое время требует нового репертуара. Такого, с которым можно работать на новых площадках. Если ты понимаешь, о чем я. Яша, судя по всему, не понимал вообще ничего. Как и я. У нас на кухне стояла живая легенда советской эстрады. Нет, я успела привыкнуть. Легенды у нас часто и стояли, и сидели, и курили, и пели. Но, во-первых, именно Кигель бывал у нас за все годы раза два или три. Во-вторых, я уже давно не видела вообще никого из поющих братьев. Яша, мне нужны песни, с которыми я могу выступать у уважаемых людей. Например, к тебе я приехал со дня рождения Вазгена. Ты понимаешь, кто такой Вазген? На его праздник пришли другие очень уважаемые люди. Все они хотели хорошо отдохнуть и вкусно поесть под мое пение. И я рад подарить им хороший вечер. Я же не могу петь для них про комсомол. Но и про три кусочка колбаски я петь не стану. Я едва сдержала смешок, когда Кигель процитировал гремящий из всех утюгов хит. «От меня ты чего хочешь?» Тихим голосом спросил Яша. Я сам не понимаю, о чем сейчас можно петь. О вечном, Яков. О любви к женщине, о любви к стране, но без политического подтекста. О чести, смелости, отваге. Напиши мне песни, которые не стыдно спеть Андрею Кигелю, но которые не казались бы сущим анахронизмом. Вот такая тебе творческая задача. Разливай, что ты на меня смотришь. И я бы на твоем месте начал с дамы. Яша спохватился, полез за штопором для вина. Я видел, как он растерян. А Кигель излучал спокойствие. Он точно знал, чего хотел. И почему-то был уверен, что именно Лучанский сможет ему помочь. «Почему я, Андрей?» – озвучил Яша тот вопрос, что мучил меня. «Почему ты пришел с этим ко мне?» «Потому что ты настоящий поэт, не из этих охламонов, что вчера за гаражом девчонкам блатняк пели, а сегодня на сцену вылезли. И в то же время ты не так закостенел, как наши великие». Андрей поднял глаза к потолку, давая понять, о ком идет речь. «Мы с Яковом понимали». Кигель всегда работал с лучшими авторами, живыми классиками, лауреатами ленинских и даже еще сталинских премий. Однако все они вряд ли согласились бы писать песни для исполнения перед уважаемыми людьми. И просто согласились бы сейчас что-то писать. Насколько я знала, почти все они новое время восприняли как личную катастрофу и повод уйти на заслуженный отдых. «Напишешь?» «А музыка?» «Все так же неуверенно», – спросил Яша. «Стихи – это только половина песни. Композитора я найду. Но сначала мне нужны стихи». Стихи задают образы, смыслы, понимаешь? Я понимаю, что смыслов у нас теперь днем с огнем не сыскать. Я смотрела на обоих и думала, что Яша совершает огромную ошибку. Кигелю сейчас надоест спорить, и он просто уйдет. Мало что ли поэтов? Уговорит кого-нибудь из великих, авторитет-то у него огромный. Или поищет среди охламонов, самого талантливого изговорчивого. Я не верила, что все они, внезапно появившиеся из ниоткуда, откровенно бездарны. На десяток бездарей наверняка найдется один талант. Слишком уж Андрей и Яков были разными. Андрей – воплощенная энергия, живой, напористый, уверенный, огонь. А Яша – мягкий, спокойный, сомневающийся, вода. Казалось бы, парадокс. Андрей – живое воплощение советской пропаганды, видел в новом времени новые возможности и активно пробивал себе место в новом миропорядке. А Яков, давно старавшийся быть в стороне от идеологических нарративов, занял позицию наблюдателя и просто ждал, что будет дальше. — А ты создавай смыслы, — вдруг сказал Андрей. — А если не получается, пиши об их поиске. Сейчас каждый пытается понять, как ему дальше жить. Вот об этом и пиши. А я спою. — Да, если ты о деньгах, то тут проблем нет. Сколько у тебя стоит песня? — Что? — не понял Яша. Песни никогда ничего не стоили для певцов. Авторы охотно раздавали их всем желающим, так как их заработок зависел от количества исполнений до недавнего времени. — Тысяча долларов, — предложил Кигель. — За каждую. Вот аванс и положил на стол конверт. Тогда я и поняла, что начались новые времена, не только в телевизоре, но и конкретно в нашей с Яковом жизни. Песни для Кигеля Яков написал довольно быстро. Ему сразу удалось найти нужный песенный образ, который определил новый образ артиста. Из трубадура комсомольских строек Кигель стал превращаться в красиво стареющего гусара. С подачи Якова он запел про любовь к прекрасной даме, про сожаление об ушедшей юности, про клены и рябины, горящие по осени. Спокойно, благородно, сдержанно и лирично. Так можно характеризовать их совместное творчество. Про богатство Андрея ходили легенды. Еще в советские времена. Сейчас же он и вовсе стал зарабатывать баснословные деньги. Поговаривали, он открыл какой-то бизнес, никак не связанный с музыкой. Но он продолжал и концертную деятельность. Гастролировал, делал новые программы и пел для уважаемых людей. За год они с Яшей записали 12 песен, целый альбом. После выхода альбома Андрей еще выплатил Яше премию сверхоговоренного. Наше финансовое положение восстановилось. Я больше не заводила разговоры о работе. Яша забыла о своих попытках таксовать. Но самое главное, что имя Лучанского снова зазвучало в концертах, в титрах телевизионных передач. Его пригласили на финал «Песни года», так как Кигель собрал все возможные награды с Яшиными песнями. И следом за Андреем к нам потянулись другие артисты. Попроще, помоложе, менее популярные, иногда только ищущие свою дорогу на сцене. Разные. Но все они начинали теперь разговор с вопроса «Сколько?». И Яков уже почти без запинки говорил «Сколько?». Такой стала новая реальность, в которую мой муж, пусть и со скрипом, но вписался. В начале 2000-х все вдруг начали писать книжки. Певцы и певицы, композиторы и продюсеры, предприниматели, жены и любовницы, всех вышеперечисленных, даже содержанки с Рублевки. Для этих вообще целую серию в издательстве организовали. В книжном магазине раздел биографии и мемуары соперничал по размерам разве что с женским детективом. А сборник стихов Якова Лучанского или роман кого-то из его коллег-ровесников надо было еще поискать. Нет, я не жаловалась. Мы давно уже жили на другие песенные доходы, и Яков прочно ассоциировал себя с песней. Иногда писал стихи, как он говорил, в стол, для себя. Читал их на творческих вечерах или на телевидении и этим обходился. амбиций на новые поэтические сборники у него не было. Наступило другое время, сугубо материалистическое. Никто не покупал стихи ради стихов, но за стихами для песен у Яши стояла очередь из исполнителей. А еще вдруг появились книги о женском предназначении, о том, как быть настоящей женщиной и даже о том, как воспитать в себе стерву. Одна такая бросилась мне в глаза, когда я прогуливалась по книжному магазину на Арбате. Я любила бродить по книжным магазинам, хотя редко что-то покупала. Книг в нашем доме и так всегда было в избытке. Коллеги-авторы и коллеги-певцы, ставшие теперь авторами, часто дарили якобы подписанные экземпляры. Но мимо книги «Библия стервы. Искусство быть женщиной» я пройти не смогла. Полистала, пробежала глазами по оглавлению «Бог ты мой». В моей молодости была только одна подобная книга, которая называлась «Девочка, девушка, женщина» и в сугубо пуританском стиле рассказывал, чем отличаются эти три постаси. Книга попала ко мне довольно поздно, когда я и сама представляла, в чем разница, и впечатление не произвела. Зато Библия стервы поразила меня до глубины души. Она начиналась с требований немедленно снять халат, выбросить треснувшую чашку и сию же секунду принять ванну с морской ароматической солью. Потом надеть пиньюар и встретить мужа, вернувшегося с работы, предложением заняться сексом прямо в прихожей. Меня удивили не столько советы, в конце концов я не носила халаты и треснувшие чашки выбрасывала сразу, сколько безапелляционность тона. Автор точно знал, что делать всем женщинам без исключения, чтобы стать стервами. А стервами надо было стать, потому что мужчины любят только стерв, и стервам они не изменяют. В тот момент Яков переживал период влюбленности в очередную музу, о чем я догадывалась по частым творческим командировкам, из которых он возвращался невероятно уставшим. Мы оба давно научились не говорить об этой стране его жизни. Яков научился скрывать от меня свое восхищение новой Жанет и сам факт ее существования. Я научилась не лезть, не узнавать, не замечать. Так всем было лучше. Но книжка в яркой красной обложке, уверенная девушка на фото сзади и заявление, что стервам не изменяют, пробили маску привычного равнодушия. Я понесла книгу на кассу. Понимаю, что это было наивно, но мы все в те годы верили в чудеса. Верили, что с помощью протеинового чуда-коктейля можно похудеть, что заряженная через телевизор вода избавляет от всех болезней, а если вложить деньги в финансовую пирамиду, можно разбогатеть. Книжки про стерв на этом фоне считаем невинной детской шалостью. Книга оказалась увлекательной. Одна глава рассказывала, как выбрать нижнее белье, вторая советовала, что приготовить для романтического ужина, а третья описывала техники орального секса, сопровождая рассказ рисунками и схемами, от которых я остановилась одного цвета с обложкой. Но по-настоящему меня зацепила глава, где рассказывалось о женской самореализации. Автор утверждала, что женщина обязательно должна стать независимой, что ни в коем случае нельзя сидеть дома и оставаться просто женой, даже если мужчина готов тебя содержать, потому что в таком случае он теряет к тебе интерес, ты становишься для него покоренной вершиной. Он не боится тебя потерять, потому что знает, идти тебе некуда. И тогда появляются любовницы, женщины, которых снова надо завоевывать. Сейчас подобные откровения кажутся нам чем-то банальным и затасканным, но сделайте поправку на время – Добавьте обстоятельства, сложившиеся в один пазл. Яшины лучки, мое плохое настроение, ощущение, что все хорошее и интересное в жизни уже произошло, банальную осеннюю хандру и звонок, прозвучавший у нас в квартире. «Я редактор Первого канала», – представилась девушка. «Мы хотим пригласить вас принять участие в нашей передаче». «Моего мужа?» – уточнила я. «Вы хотите пригласить Якова Михайловича? Он сейчас не дома, но...» «Нет, нет, мы хотим пригласить именно вас». «Передача называется «Жена». Мы приглашаем жен известных людей». «О чем же мы будем говорить?» – удивилась я. «О вас, Ольга Александровна. О вашей семье. О вашем муже». Если бы не книга и мое плохое настроение, я бы отказалась. Как отказывалась много раз сниматься для передачи о Якове. Как отказывалась ходить с ним на банкеты и концерты, где велась телевизионная съемка. Я всегда отказывалась даже от нескольких минут под прицелом камер, если можно было отказаться. А тут предложили целую передачу обо мне, и я вдруг согласилась». Сначала не хотела рассказывать Якову. Книжка утверждала, что стерва должна быть полна загадок и недоговоренностей, что она делает то, что хочет, а мужчину ставит перед фактом. Но ну, в итоге, конечно, все ему рассказала. До настоящей Стервы мне было слишком далеко. К тому же, согласившись, я начала переживать, как пройдут съемки, смогу ли я ответить на все вопросы и вообще держать лицо перед камерой. А Яша имел огромный опыт в таких делах и мог помочь советам. Конечно, он удивился, но не сказал ни слова против. Успокоил, объяснив, что все шероховатости и накладки, возникающие в процессе съемки, убираются на этапе монтажа. И даже посоветовал, какое платье лучше надеть, чтобы выгодно смотреться в свете софитов. Никакой перемены в его отношении ко мне я не почувствовала. Передо мной был все тот же Яша, спокойный, доброжелательный и надежный, как скала. Новость о том, что я куда-то иду без него, что у меня появилась какая-то своя жизнь, не заставила его тут же воспылать страстью и потащить меня в постель. Очевидно, до настоящей стервы мне было еще далеко. Я приехала на съемки, немного волнуюсь, но в целом в хорошем настроении. Мы заранее познакомились с ведущей программой, она оказалась очень приятной женщиной. Заранее согласовали вопросы, обсудили сценарий, так что я понимала, что меня ждет, и предвкушала спокойный интеллигентный разговор о жизни и творчестве, о роли жены, о путешествиях, в которые мы ездили вместе с мужем и прочих приятных вещах. Я подготовила несколько цитат моей любимой Франсуазы Саган, которые можно вернуть в разговор надел однотонное светло-синее платье, которое Яков посоветовал, и подаренный им гарнитур с сапфирами. Поначалу все шло идеально. Ведущая задавала вопросы, о которых мы договаривались. Я рассказывала о себе, о своем детстве, потом о встрече с Яшей. Рассказ был отрепетирован заранее, поэтому я даже не запнулась, дойдя до темы отца. Папа и мама меня очень любили. Я росла в прекрасной семье, закончила специальную английскую школу, поступила в МГИМО. И ведь ни слова лжи, Просто кое-какая правда осталась за скобками. К тому моменту ни папы, ни мамы уже не было в живых, и я знала, что уже никто не позвонит мне после эфира и не спросит, почему я утаила, что после свадьбы мы почти не общались. Что поменяв фамилию в паспорте на Лучанская, я поменяла и семью. И последняя наша рубрика «Вопросы от зрителей». Лучезарно улыбнулась ведущая, когда я закончила рассказ. Сейчас мы передадим микрофон в зал, и все желающие смогут задать вопросы нашей гости. Это тоже было в сценарии, я спокойно вернулась к зрителям, сидящим в студии, и приготовилась отвечать на вопросы. На протяжении всей съемки зрители, в основном женщины моего возраста и чуть старше, сидели внимательно слушая и следя за командами администратора, время от времени поднимающего табличку аплодисменты. Зрители исправно аплодировали, я даже успела привыкнуть, что моя речь время от времени прерывается хлопками. За много лет жизни с Яковом я бывала на разных встречах с читателями в качестве зрителя и примерно представляла, какие вопросы могут задать писателю. «Над чем вы сейчас работаете? Какая у вас самая любимая книга? Где черпаете вдохновение?» И все в таком духе. Я ожидала, что меня будут спрашивать о том же самом, но применительно к Якову. Как выяснилось, я сильно ошибалась. Первый микрофон взяла полная дама в водолазке без пиджака. Я невольно отметила все изъяны ее наряда, так что не сразу сообразила, о чем меня спрашивают. «Ольга, скажите, тяжело ли быть женой известного человека?» «Мне не с чем сравнить», — улыбнулась я. Конечно, бывают ситуации, когда муж увлечен новой песней. Ты хочешь поговорить с ним о ценах на продукты или сломавшейся стиральной машинке, а у него в голове только рифмы, но к этому привыкаешь. Нет, простите, я о другом. Всем известно, что поэты влюбчивы, а ваш муж весьма привлекательный мужчина и на работе всегда окружен красивыми женщинами. Вы не ревнуете? Вопрос был задан абстрактно. Но я-то увидела перед собой и Жанет, и Зайцеву, и тех, кого только представляла себе. «Я достаточно уверена и в собственной привлекательности, и в порядочности своего мужа», максимально благожелательно произнесла я. «Ольга, а чем вы занимаетесь? Вы сказали, что закончили МГИМО, но ни слова не сказали о своей работе». Этот вопрос задала уже другая зрительница, стройная, симпатичная, с яркими стрелками на глазах. «Я обеспечиваю своему мужу комфортный быт». Постаралась сформулировать красиво, но прозвучало жалко. «Обычная домохозяйка, как не сформулируй». «Ольга, я знаю, что у вас с Яковом Михайловичем нет детей. Скажите, а почему вы не взяли ребеночка из детского дома?» Я встретилась взглядом со зрительницей, задавшей вопрос. Женщина как женщина. Ничего отталкивающего, ничего особенного. Серое платье и синий пиджак сверху. Волосы, покрашены ной. Сильно за пятьдесят. Наверняка мать, может быть, уже бабушка. Ее лицо не выражало агрессии. Но то, как был задан вопрос, меня обескуражило. Ведь можно было спросить, не возникало ли у нас мысли взять ребенка из детского дома. В ее формулировке звучало утверждение, что все, у кого нет детей, обязаны это сделать. Ну, знаете, мы с мужем рассматривали этот вариант, но у нас перед глазами был очень неудачный пример. Наши знакомые удочерили девочку из детского дома, но не справились с ее воспитанием. Им пришлось вернуть ребенка назад. Мне кажется, это ужасно. Дети из детских домов требуют особого подхода, педагогического опыта у родителей. У нас этого опыта нет, и мы посчитали безответственным. «А, словом, вы предпочли жить для себя», — резюмировала женщина, не дождавшись, пока я договорю. «Возможно», — кивнула я. Микрофон перешел дальше. Звучали еще какие-то вопросы, я как-то подбирал ответы. Наконец, все закончилось. Прожекторы погасли, мы с ведущей покинули студию. Я стояла за кулисами, пила предложенную мне воду и мечтала, как можно скорее оказаться дома. «Боже мой!» Кажется, я только теперь начала понимать, с чем имеет дело Яков каждый божий день. С беспардонной агрессивной толпой, готовой обсуждать каждое твое слово, каждый твой поступок. Готовы осуждать тебя по любому поводу, лишь бы только почувствовать свое превосходство. Вот сидит, красивая, обеспеченная, в жизни палец о палец не ударившая. А зато у нее детей нет, и муж ей изменяет наверняка. А у меня и дети, и внуки, и муж вот он у ноги. Так что еще неизвестно, кто тут счастливее. Так они рассуждают? Иначе зачем задавать такие жестокие вопросы? Я чувствовала себя абсолютно вымотанной и физически, и эмоционально. Хотелось забиться в какой-нибудь уголок и не показываться оттуда как можно дольше. Мы условились, что я позвоню, когда закончится съемки, и Яков пришлет за мной водителя. К тому времени он уже не ездил за рулем, у нас появился постоянный шофер. Я достала мобильный телефон, тогда еще редкий гаджет, доступный только самым обеспеченным людям. Набрала Якова. Он велел выходить через 15 минут. Даже не спросил, как все прошло. Я стояла на холодном осеннем ветру, в студии не хотелось оставаться ни секунды, и думала о последней фразе той женщины. «Предпочли жить для себя». А ведь она была права. Мы с Яковом предпочли жить для себя. Он для себя, я для него. Хотя где тут грань? Если я сама хотела посвятить ему жизнь, можно ли считать, что я жила только для него? Или мое желание быть исключительно женой все же входило в мое понятие «для себя»? А для кого еще мы должны были жить, если не друг для друга? Для наших родителей? Михаил Ефимович уж точно не мог пожаловаться на отсутствие внимания. А про своих маму и папу я лучше промолчу. Дети? Один раз мы с Яковом говорили о приемных детях, когда у наших знакомых случилась та история с удочеренной девочкой. И оба сошлись во мнении, что мы не хотим детей ради детей. Усыновлять или удочерять кого-то просто потому, что положено иметь ребенка? Без любви, без искреннего желания, выполняя требования общества – Может, именно это и есть эгоизм? Я очень хотела ребенка от Яши. Я хотела подарить миру еще одного лучанского, такого же умного, такого же талантливого, такого же ясноглазого, как мой муж. И я не сомневаюсь, что любила бы его так же, как любила своего Яшу. Но просто дети, дети наших знакомых или бегающие по улице дети, не вызывали у меня никаких эмоций. Что касается Яши, то он на мой вопрос о приемном ребенке странно на меня посмотрел и сказал, только если это сделает тебя счастливой. Ты хочешь? Я подумала и сказала «нет». И мы закрыли этот вопрос навсегда. Машина подъехала, но прежде чем я успела к ней подойти, из нее вышел Яков собственной персоной. Открыл мне дверь и помог сесть. Сам сел рядом. Я как раз собирался домой. На студии сегодня делать нечего. Наша суперстар не явилась на запись, Будут дальше записываться без меня. Совсем обнаглели. «Оленька, что с тобой?» Он заметил мое состояние и прервал пламенную речь о нравах современной эстрады. «Оля, как все прошло?» «Яша...» Как ты это выдерживаешь? Эти вопросы, эту беспардонность. Каждый день. Если бы в машине не было водителя, я бы заревела. Но Яков и так все понял. Обнял меня, поцеловал в макушку. Ну, во-первых, не каждый день. Я все же поэт, а не артист. Максимум раз в месяц. Во-вторых, можно привыкнуть. Со временем учишься держать границы, не говорить правды, избегать неудобных вопросов, иногда отшучиваться, иногда ставить на место. Я много лет в профессии. Мерзость, Яша. Меня как будто вывалили в грязи. Я позвоню редактору и попрошу, чтобы нам прислали материал до эфира. Если там что-то окажется не так, передача не выйдет. Яша говорил спокойно и уверенно, ни секунды не сомневаясь, что будет именно так, как он говорит. И я осознала, как отличается его жизнь от моей. То, что для меня казалось непосильным грузом, для него рутина – одна из составляющих профессии. Я еще в тот момент четко поняла, что выброшу книжку про стерв в мусоропровод. Как только мы приедем домой. Я не хочу быть стервой. «Не хочу ничего добиваться, не хочу быть независимой и загадочной. Я хочу быть женой своего мужа, просто Ольгой Лучанской, которую он всегда готов обнимать, защищать от грубого и беспардонного мира, называть Оленькой и целовать в макушку. А больше я ничего не хочу». «Яша». Я знала, что он не спит. Пять минут назад он вставал в туалет, потом пил прямо из графина, стоя возле окна. Я хотела сделать замечание, что мог бы налить воду в стакан, но промолчала». В полубраке палаты он обязательно пролил бы мимо, а включать свет он наверняка не хотел, чтобы не разбудить меня. И только когда он лег, я заговорила. «Яша, а почему ты всегда был против того, чтобы я работала?» «Странный вопрос в два часа ночи, Оля. Особенно в этих декорациях». «Эти декорации бессонницы располагают к воспоминаниям и размышлениям». «Ты предполагаешь, что я больше не смогу зарабатывать как поэт? И тебе придется идти торговать джинсами, как ты когда-то собиралась?» «На этот случай у нас с тобой есть хорошее накопление». Да и пенсия, в конце концов. Не поясничай. Мне просто стало интересно. Я тут вспоминала все наши разговоры на эту тему, свои институтские годы. Как так получилось, что я даже не попыталась устроиться на работу? «Хм, «Мы были слишком заняты друг другом», — хмыкнул Яша. Я плохо видел его в темноте, только очертания. Но я умела хорошо считывать его настроение по интонациям. «Вспомните годы, Оленька». Я постоянно куда-то ездил, меня приглашали то с выступлениями, то в творческие командировки, иногда за границу. Ты ездила со мной. Было бы глупо упускать возможность посмотреть мир из-за того, что у тебя работа и отпуск раз в году. Да и зарабатывал я очень прилично. Да, но все это про тебя, про твою реализацию. Почему я не думала о своей? Я реализовалась только как жена Якова Лучанского, а могла бы стать дипломатом. Ты не мечтала стать дипломатом, Оля. Ты пошла учиться МГИМО, потому что твои родители решили, что это прекрасный выбор. Не твой выбор, а их. А ты, как примерная дочь, послушалась. Я тихо засмеялась. Ты не предполагаешь. Ты утверждаешь. Тоже решаешь за меня, о чем я мечтала 40 лет назад. Откуда ты знаешь, о чем я мечтала, если даже я не помню? Потому что если человек мечтает кем-то стать, неважно, поэтом, певцом, дипломатом или просто хорошей женой, его ничего не остановит. Призвание и мечта будут тянуть его со страшной силой. «Ты не хотела быть дипломатом, ты им и не стала. И я не понимаю, о чем тут жалеть. Мы плохо прожили жизнь? Хорошо. Я ответила, не задумываясь, совершенно искренне. Мы хорошо прожили жизнь. В ней были путешествия, яркие впечатления, стихи, концерты, встречи с интересными людьми, снова путешествия. И любовь была. Была и осталась, несмотря ни на что». Если еще месяц назад у меня и могли возникать сомнения, особенно когда Яша сам в утра начинал ворчать на что-нибудь и шаркать, раздражая меня до белого коленя. Когда уезжал на весь день и забывал позвонить, и я невольно и нерационально начинала думать, куда и к кому он уехал. Да, возраст, да, из области фантастики, но слишком много было таких эпизодов, чтобы сбрасывать их со счетов. Словом, если еще месяц назад вопрос, осталась ли между нами любовь, привел бы меня в замешательство, то теперь... После тех часов, которые Яков провел в реанимации, а я на краю пропасти, я могла совершенно точно сказать – осталось. И великое счастье, что мы прожили жизнь именно так, встретив друг друга и сохранив наш брак. Оля, меня пугает твое молчание и твои странные вопросы посреди ночи. А ты так и не ответил на мой вопрос. Почему ты был против того, чтобы я работала? Даже в те времена, когда не хватало денег, ты не давал мне хотя бы попробовать. Ты всегда повторял, что женщины в семье Лучанских работать не должны – хотя твои сестры работали. «Недолго и по велению сердца, а не по нужде», — повторил Яша те слова, что когда-то я уже от него слышала. И Дель обожала свой цех. Ты же помнишь, у нее были романы не с мужчинами, а с новыми спектаклями большого театра и костюмами для него. Я бы не назвал это работой. Соня, легкое создание, всю жизнь любила себя в искусстве, а не искусство в себе. Согласись, актриса из нее получилась средняя — Ну, поиграла немного, полюбовалась с собой на сцене, развлеклась, а потом вышла замуж и дальше играла только на нервах ее бедного мужа. Это тоже не работа. «Мне ты даже не давал попробовать», — повторила я. «Почему?» Яша тяжело вздохнул, снова забыв, что ему этого лучше не делать. Закашлялся и одновременно застонал. «Как же надоело, господи! У меня все ребра уже болят от кашля!» «Оля, ты никогда не интересовалась, от чего умерла наша мама?» «От онкологии». «Ну, это понятно, это не секрет». А откуда онкология взялась у молодой еще женщины? Да мало ли откуда она берется, Яша. Причин миллион. Однако тут была вполне конкретная. До войны мама работала на вредном производстве. Лакокрасочный цех. Испарение от красок. После войны, когда отец вернулся с фронта, он настоял, чтобы мама уволилась. Потом родился я, потом Соня. Мама занималась детьми и бытом. А потом она заболела. Сначала вот так же кашляла, как я сейчас, прости господи. Все думали, что астма. Только все оказалось гораздо хуже. А когда она умерла, батя запил. «Не может быть!» — вырвалось у меня. То есть, конечно, может, вполне естественное поведение для мужика, как подсказывал мне жизненный опыт, но не для Михаила Ефимовича. В жизни не поверю, что мой ответственный, умный, адекватный свекор так поддался эмоциям и позволил себе уйти в запой, имея на руках троих маленьких детей. «Не такими мы были и маленькими», — прочитал мои мысли Яков. «Ребенком была только Сонечка. Ида уже совсем взрослая, я подросток». Батя недолго, пил примерно неделю, ставил перед собой мамину фотографию, брал бутылку и разговаривал с мамой, просил прощения за то, что не мог обеспечивать семью в одиночку, за то, что позволил ей работать. А я все это видел. Дальше он мог не продолжать. Я слишком хорошо знала своего мужа, своего впечатлительного поэта. Михаил Ефимович всегда руководствовался разумом, а Яша – эмоциями. Свекор, пытаясь справиться с горем, искал причины и делал выводы. А Яша, глядя на его разговоры с фотографией жены, получал новую психологическую травму и твердую установку, что не повторит ошибку отца. Хотя сидеть в каком-нибудь консульстве и перебирать бумажки далеко не так вредно, как трудиться в лакокрасочном цеху. Да и от торговли джинсами еще никто не умирал. «Я ответил на твой вопрос», — уточнил Яша, когда пауза затянулась. «Да». «Ты жалеешь, что не стала дипломатом?» «Нет». «Но жалею, что стала только женой Якова Лучанского». «Этого мало?» ты всегда была не просто женой, ты была музой Якова Лучанского. И без тебя я никогда не написал бы столько стихов, не начал бы работать в кино, не ушел бы на эстраду. Я так и писал бы бездарные пафосные агитки, меня бы тошнило от самого себя, и в итоге я бы спился. Приятно узнать, что ты меня ценишь, особенно в этих обстоятельствах. Ладно, Яша, давай спать. Тебе надо отдыхать. Это просто эффект обстановки. В местных декорациях трудно не пытаться подводить итоги. Меня пугает не то, что ты подводишь итоги, а то, что они у тебя получаются нерадостными. Кем ты еще хотела стать, но не стала, Оля? Матерью, тут же подумала я, но промолчала. Глупо говорить об этом Яше, особенно сейчас. Во-первых, тут нет его вины. Он не мог ничего изменить. Во-вторых, мне столько лет, что я могла быть пять раз бабушкой. Бабушка, сожалеющая о материнстве, обсуждающая это с дедушкой. Все, нам определенно пора спать. Пока мы с ним не договорились, до да еще большего бреда. Спокойной ночи, Яша. Сладких снов, Оленька.